Глава пятая Господин Энбо стоял у окна своего кабинета и смотрел, как коляска увозила его жену на завтрак в Маршьен. Он взглянул на Нагреля, ехавшего рысью у дверцы, и спокойно вернулся к письменному столу. Когда жена и племянник не оживляли дом своим присутствием, он словно пустел. То же было и в тот день. Кучер повез барыню... Розу, новую горничную, отпустили до пяти часов. Оставался только лакей и полит, шаркавший туфлями по комнатам, да кухарка, с позаранку возившаяся с кастрюлями, чтобы поспеть, приготовить обед, который господа давали вечером. Таким образом, господин Энбо мог посвятить весь день работе в глубокой тишине опустевшего дома. К девяти часам, несмотря на приказание никого не принимать. Полит доложил о Донсарте, явившемся с докладом. И директор тут только узнал о сходке, состоявшейся накануне в лесу. Отчет был весьма обстоятельным. Энбо, слушая Донсарта, думал о его романе с женой Пьерона. Все это было настолько известно, что директор по нескольку раз в неделю получал анонимные письма, в которых сообщалось о похождениях старшего Штейгера. От этих сведений о забастовщиках тоже пахло сплетнями супружеского ложа. Очевидно, проболтался муж. Энбо даже воспользовался этим случаем и дал понять старшему Штейгеру, что все знает, и советует ему во избежание скандала быть осторожней. Донсарт, смущенный замечаниями, прервавшими его деловой доклад, отрицал, бормотал какие-то извинения но большой, внезапно покрасневший нос выдавал его вину. Впрочем, он не настаивал, довольный тем, что так дешево отделался. Обыкновенно директор, как человек нравственный, был неумолим к служащему, позволившему себе баловаться с хорошенькой работницей. Разговор продолжался на тему о забастовке. Ведь собрание в лесу было только бахвальством крикунов и ничем серьезным не угрожало. Во всяком случае, можно быть уверенным, что в течение нескольких дней поселки, устрашенные утренней военной прогулкой, будут держать себя тихо. Оставшись один, господин Энбо решил было послать телеграмму префекту. Его удержала боязнь дать этим доказательства своей, быть может, неосновательной тревоги. Он не прощал себе, что не предугадал всего. Ведь он сам говорил всем и даже сообщил письменно в правление, что забастовка продлится самое большее две недели. А она, к величайшему ему изумлению, тянется вот уже около двух месяцев. Это приводило его в отчаяние. Он чувствовал, что с каждым днем влияние его падает, что он опозорен и должен придумать что-нибудь чрезвычайное, дабы опять снискать милость акционеров. Ему только что пришлось запрашивать, какие меры принять на случай осложнений. Ответ не приходил. Энбо ожидал его с дневной почтой и говорил себе, что еще успеет разослать телеграммы. Если таково будет мнение этих господ, он вызовет для охраны шахты солдат. Он понимал, что не миновать стрельбы. Прольется кровь, будут жертвы. Несмотря на обычную энергию, его пугала такая ответственность. До одиннадцати часов Энбо работал спокойно. В мертвом доме не было слышно ни малейшего шума, кроме стука щетки, которую Ипполит натирал пол на втором этаже. Потом почти одновременно пришли две телеграммы. Одна сообщала, что толпой из Монсул захвачен Жан-Барт. Другая давала дополнительные подробности. перерезанные канаты, потушенные топки. Словом, настоящий разгром. Он ничего не понимал. Зачем забастовщики пошли к Данилену вместо того, чтобы разгромить шахту компании? А впрочем, если бы они разрушили вандам, это даже ускорило бы давно задуманные им планы овладеть этой шахтой. В полдень он позавтракал один в огромной столовой, не слыша даже шарканья туфель слуги, молчаливо подававшего блюдо. Одиночество еще увеличивало его озабоченность, у него сжималось сердце. Вдруг вбежал Штейгер и принес известие, что забастовщики идут на Монсу. Не успел директор допить кофе, как пришла телеграмма, что Мадлена и Кручина под угрозой. Тогда растерянность его достигла крайних пределов. Почта придет в два часа. Что делать? Вызвать немедля солдат или же дожидаться указаний исправления? Энбо вернулся в кабинет, чтобы просмотреть бумагу к префекту, которую он накануне поручил составить Негрелю. Но он не мог ее найти. Вероятно, молодой человек оставил ее в своей комнате. Он часто работает ночью у себя. Не принимая никакого решения, занятой одной мыслью об этой бумаге, Энбо торопливо поднялся наверх поискать ее в комнате племянника. Войдя туда, господин Энбо удивился. Комната была еще, видимо, не убрана. И Полит или забыл, или поленился. В непроветренной спальне стояла влажная теплота после ночи. Воздух казался еще более тяжелым от открытого колорифера. Ударило в нос одуряющим запахом каких-то острых духов. Должно быть, это от туалетной воды, которой наполнен таз. В комнате был страшный беспорядок. Разбросанное платье, мокрые полотенца на спинках кресел, неприбранная постель, простыня, соскользнувшая на ковер. На все это он вначале бросил рассеянный взгляд и направился прямо к заваленному бумагами столу, ища пропавший документ. Он так и не нашел его, хотя пересмотрел каждую бумажку. Куда, черт возьми, мог его засунуть этот ветреник-поль? Когда господин Энбо в своих поисках очутился на середине комнаты, окидывая быстрым взглядом каждый стул, он вдруг увидел на открытой постели какую-то блестящую точку, словно искорку. Он машинально подошел и протянул руку. В складках простыни лежал маленький золотой флакон. Он сейчас же узнал флакон с эфиром, принадлежащий госпоже Энбо, который был всегда при ней. Но он не понимал, как эта вещь могла очутиться в постели у Поля. И вдруг он страшно побледнел. Его жена здесь спала. — Извините, сударь, — послышался из-за двери голос Иполита, Я видел, что вы изволили подняться. Слуга вошел, смущенный беспорядком в комнате. — Господи, ну что тут поделаешь? Эту комнату вот и не поспел. Роза ушла и взвалила на меня всю уборку. Энбо зажал в руке флакон, как будто хотел его раздавить. — Что вам надо? — Тут еще человек, сударь, из кручины, с письмом. — Хорошо, оставьте меня, пусть подождет. Тут спала его жена. Заперев дверь на задвижку, он разжал руку и посмотрел на флакон, от которого на ладони остался багровый знак. Он все увидел, все понял. Эта мерзость совершалась здесь, в его доме, уже много месяцев. Он вспомнил свое давнее подозрение. Шорох за дверями. Шаги босых ног ночью по затихшему дому. Это его жена приходила сюда спать. Опустившись на стул против постели, от которой он не мог отвести глаз, Энбо долго сидел совершенно подавленный. Его пробудил шум. Стучали в дверь, стараясь ее открыть. Он узнал голос слуги. — Сударь, ах, дверь-то заперта. Что еще? — Да там неладно, рабочие все ломают. Внизу у вас два человека дожидаются, и телеграммы. — Оставьте меня в покое сейчас. При мысли, что иполит, убирая комнату, мог сам найти флакон, «Эн Боли Динел. Да и без этого разве слуга не знает? Оправляя двадцать раз эту постель, не остывшую от развратных ласк, Он, конечно, находил на подушке женские волосы, отвратительные следы на белье. А теперь он умышленно пристает, может быть, подслушивая у дверей, смакуя господское распутство. Господин Энбо сидел неподвижно и все смотрел на постель. Перед ним проносились долгие годы страдания. Его женитьба на этой женщине. И последовавший затем разлад души и тела. Любовники, о которых он не подозревал. Одного он терпел целых десять лет, как терпит извращенный вкус больной женщины. Переезд в Монсу, безумная надежда, что она излечится, месяцы затишья, изгнания, тянувшегося точно в полусне. Надежда на близкую старость, которая, наконец, вернет ему жену. Потом появится Поль, племянник Поль. Она сразу вошла в роль матери. Она говорила о своем умершем сердце, навеки схороненном. А он, глупый муж, ничего не видел. Он обожал эту женщину, свою жену, которой обладала столько мужчин и которой один лишь он не мог обладать. Он обожал ее постыдной страстью. Готов был молить ее на коленях отдать ему объедки после других. А она даже эти объедки отдавала мальчишке. Раздался далекий звонок. Энбо вздрогнул. Это был звонок, которым его извещали по его приказу, что пришел почтальон. Он поднялся и громко выругался, как бы облегчая в невольном потоке грубых слов свое несчастное сердце. «А, да плевать мне на все! Плевать на их письма, телеграммы! Ну их к черту!» бог хватило бешеная злоба, жажда швырнуть в помойную яму всю эту мерзость, затоптать ее ногами. Эта женщина просто шлюха! Он выбирал самые низкие слова, которые хлистали бы ее, как пощечины. Внезапно вспомнилось, что она, спокойно улыбаясь, устраивает брак Поля и Сосили. Это его окончательно взорвало. Значит, нет ни страсти, ни ревности, ничего. Одна животная чувственность. Она просто развратная кукла. Ей нужен мужчина, как времяпрепровождение, вроде привычного десерта. Она одна виновата. Энбо почти оправдывал племянника. У нее проснулся аппетит, и она вонзила в него зубы, как в незрелый плод, украденный на дороге. Кого она еще возьмет? Да кого опустится, когда под рукой не будет практичных услужливых племянников, которые нашли в их семье стол, постель и женщину? Робко скребутся в дверь. И Полит шепчет сквозь замочную скважину. — Сударь, почта пришла, и господин Донсарт, он говорит, что там резня. — Иду, черт возьми! Что же ему теперь с ними делать? Выгнать их, когда они явятся из маршена, как вонючих скотов, которых он не желает больше терпеть под своим кровом. Схватить бы дубину да крикнуть, чтобы они убирались вон отсюда и поискали другого места для случки. От их вздохов, от их смешанных дыханий стоит в этой комнате эта влажная духота, запах, который его дурманил. Это запах мускуса от кожи его жены, от ее развратной потребности обливаться сильными духами. Во всем он чувствовал одуряющий запах блуда, прелюбодеяния, В неубранных кувшинах, в полных тазах, в разбросанном белье, в мебели, во всей этой зараженной пороком комнате. В бессильной ярости бросился он к постели и стал бить кулаками по тем местам, где, ему казалось, отпечатлились их тела. Он сорвал одеяло, смял простыни, мягкие и податливые, словно и они тоже устали от ночных ласк. Вдруг ему послышалось, что опять идет и полит. Ему стало стыдно. Еще задыхаясь, с бьющимся сердцем он стал вытирать лоб, стараясь успокоиться. А потом подошел к зеркалу, посмотрел на свое лицо и не узнал себя. Так он изменился. Немного опомнившись, Энбос сделал над собой невероятное усилие и сошел вниз. Внизу его дожидалось пять человек, не считая Донсарта. Все принесли важные новости о походе забастовщиков на шахты. Старший Штейгер подробно доложил, как было дело в миру. Там все спасено благодаря доблестному поведению старика Кандье. Энбо слушал, качал головой, но ничего не понимал. Мысли его оставались в той комнате, наверху. Наконец он всех отпустил, сказав, что примет меры. Оставшись один за письменным столом, он словно задремал, опустив голову на руки и закрыв глаза. Только что полученные письма лежали на столе. Он решился посмотреть, нет ли ожидаемого известия ответа администрации. Сначала строчки прыгали перед его глазами. Однако он понял, что эти господа ничего не имеют против небольшой драки. Конечно, обострять положение не рекомендовалось, но директору давали понять, что усилившиеся беспорядки вызовут энергичное подавление, и забастовки будет положен конец. С этого момента Энбо перестал колебаться и разослал телеграммы во все стороны. префекту влиль, командиру воинской части в Дуэ, в маршиенскую жандармерию. Это его облегчило. Он мог запереться у себя дома, объявив, что у него приступ подагры, в полной уверенности, что слух об этом немедленно распространится. После полудня он скрылся в свой кабинет, никого не принимая, ограничившись чтением писем и телеграмм, сыпавшихся дождем. Таким образом он мог следить за забастовщиками от Мадлены до Кручины, от Кручины до Победы, оттуда до Гастон-Мари. С другой стороны, к нему поступали сведения о растерянности жандармов и драгун. Их просто сбивали с дороги, и они все время направлялись в обратную сторону от тех шахт, которые подверглись нападению. Не все ли равно? Пусть убивают, разрушают. Энбо опять опустил голову на руки, закрыл пальцами глаза и погрузился в свое горе. Кругом царило молчание опустевшего дома. Лишь изредка долетал стук-кастрюль. Эта кухарка готовила обед. Работа у нее так и кипела. В комнате уже сгущались сумерки. Было пять часов. Вдруг сильный шум заставил вскочить Энбо, все еще сидевшего в оцепенении, положив локти на бумаги. Он подумал, что это вернулись оба изменника. Но шум все увеличивался, и в ту минуту, как Энбо подходил к окну, раздался ужасный крик: Хлеба! Хлеба! Хлеба! Это забастовщики ворвались в мансу, А жандармы, думая, что они идут на воре поскакали туда защищать шахту. А в двух километрах от первых домов, немного дальше перекрестка, где большое шоссе пересекает Вандамскую дорогу, госпожа Энбо и барышни смотрели на шествие толпы. День в маршьене прошел весело. Приятный завтрак у директора литейного завода, потом интересное посещение мастерских, и соседнего стекольного, заполнившее время после полудня. И когда ясным зимним вечером они уже возвращались, Сесиль вздумала выпить чашку молока на маленькой ферме у дороги. Все вышли из коляски. Негрель легко спрыгнул с лошади. Фермерша, смущенная таким блестящим обществом, засуетилась, хотела накрыть стол. Жанна и Люси, желая посмотреть, как доят коров, Отправились в стойло даже с чашками в руках. Это вполне подходило к пикнику. Обе хохотали, что ноги их тонут в подстилке. Госпожа Инбок, как всегда матерински снисходительная, пригубила молоко, но вдруг заволновалась. На улице послышались странные крики. — Что это? Коровник стоял на краю дороги. Ворота его были так широки, что в них мог въехать воз. Хлев служил одновременно и синовалом. Барышни, вытянув шеи, с изумлением смотрели, как слева вдруг повалил черный поток беспорядочной толпы, с воплем запруживая вандамскую дорогу. — Черт побери! — проворчал Негрель, выходя. — Наши крикуны, кажется, не на шутку рассердились. — Это, наверное, углекопы, — сказала фермерша. — Они тут уже два раза проходили. Что-то неладно. Они так хозяйничают. Она осторожно роняла каждое слово, поглядывая, какое оно производит впечатление. Увидав на лицах испуг от предстоящей встречи, она поспешно прибавила. — Ишь, оборванцы, голодьба какая! Негрель, поняв, что возвращаться в Монсу слишком поздно, приказал кучеру закатить коляску во двор фермы и скрыть весь выезд за сараем. Свою лошадь, которую мальчишка держал за повод, он собственноручно привязал под навесом. Вернувшись, он увидел, что его тетка и девицы, крайне растерянные, уже собирались спрятаться в доме фермерши. Но Негрель считал, что в коровнике Они в большей безопасности. Никому не придет в голову искать их в сине. Ворота, однако, запирались плохо. Сквозь щели и подгнившие доски можно было видеть дорогу. — Мужайтесь, — сказал он. — Дешево мы не отдадим свою жизнь. Эта шутка лишь усилила страх. Шум возрастал, хотя ничего не было видно. Только казалось, что на пустой дороге уже свистел буйный ветер, предвестник урагана. «Нет, — Нет-нет, я не хочу на них смотреть, — проговорила Сосиль, уходя на сеновал. Госпожа Инбо очень бледная, возмущенная этими людьми, которые портили ей удовольствие, держалась позади, посматривая на всех искоса и пренебрежительно. Люси и Жанна... Дрожали от страха, но все же глядели в щелку, чтобы ничего не упустить из необычного зрелища. Раскаты грома приближались. Земля словно сотрясалась. Первым показался бежавший в припрыжку Жанлен. Он трубил в свою трубу. — Где же ваши флаконы? — Понесло потом народным, — прошептал Нагрель. Несмотря на свои республиканские убеждения, он любил потрунивать перед дамами над рабочими. Но его острота пропала даром. Несся настоящий ураган жестов и криков. Появились женщины, около тысячи женщин. Волосы их были растрепаны от ветра и ходьбы. В прорехах лохмотьев виднелось голое тело. Нагота самок, которые устали носить и рожать бедняков, обреченных на голодную жизнь. Некоторые держали на руках своих младенцев. Они поднимали их и размахивали ими, как знаменем скорби и мести. Более молодые, воинственно выпячивая грудь, грозили палками, а старухи, подобные фуриям, вопили так громко, Что казалось, вот-вот лопнут жилы на их тощах шеях. За ними шли мужчины. Тысячи две обезумевших людей. Подручные забойщики, ремонтные рабочие. Вся эта масса катилась единой глыбой, до такой степени слитой, сжатой, что в этом безликом землистом скопище нельзя было различить ни полинялых штанов, ни рваных курток. Глаза сверкали, виднелись одни зияющие черные рты, поющие Марсельезу, строфы которой терялись в смутном вое под аккомпанемент собо, ударяющих о мерзлую землю. Поверх голов между щетинами железных болтов блеснул топор. Острый профиль этого единственного топора, как знамя, рисовался на светлом небе, подобно лезвию гильотины. Какие свиребые лица! лепетала госпожа Энбо. Негрель процедил сквозь зубы. Что за черт? Никого не узнаю. Откуда они взялись, эти бандиты? Они действительно были неузнаваемы. Гнев, голод, двухмесячное страдание и этот бешеный бег по шахтам исказили мирное лица углекопов. Щеки их впали, и челюсти обтянулись, как у голодных зверей. Солнце уже садилось. Его последние лучи темным пурпуром, как кровью, заливали равнину. И вся дорога словно струилась кровью. Бегущие женщины и мужчины казались окровавленными мясниками на бойне. «Изумительно!» — проговорили в полголоса Люси и Жанна. Их художественный вкус был поражен красотой этой страшной картины. Однако они испугались и побежали к госпоже Нбо, которая стояла, опершись на корыто. Она цепенела от мысли, что достаточно кому-нибудь из этих людей заглянуть в щель расшатанных ворот, и все пятеро будут убиты. Негрель тоже побледнел. Человек он был отнюдь нетрусливый, но тут и он почувствовал, что надвигается какой-то ужас, более сильный, чем его воля, ужас неизвестного. Сосиль, зарывшись в сене, не шевелилась, а другие, несмотря на желание отвернуться, не могли не смотреть. То был красный призрак революции. В этот кровавый вечер на исходе века он увлекал всех как неотвратимый рог. Да, придет время, и предоставленный самому себе своевольный народ будет также метаться по дорогам и проливать кровь богачей, рубить им головы и сыпать золото из распотрошенных сундуков. Также будут вопить женщины, и мужчины будут щелкать волчьими челюстями. Такие же лохмотья, Такой же грохот сабо, такое же страшное месиво грязных тел и чумного дыхания сметут старый мир в жестокой схватке. Запылают пожары. В городах не останется камня на камне. Люди опять вернутся к жизни лесных дикарей. После повальной оргии и кутежа Во время которых бедные в одну ночь опустошат погреба и упьются с женами богатых, не останется ничего, ни гроша от былого богатства, никакого следа прежних прав, и так до дня, когда, быть может, родится новая земля. Вот что неслось по дороге, как сила природы, как ветер, хлещущий в лицо. — Люси и Жанна почти в обмороке прижались к госпоже Энбо. Негрель стал перед ними, как бы желая защитить их своим телом. Может быть, в подобный же вечер рухнул античный мир? То, что они увидали, совершенно ошеломило их. Толпа уже почти вся прошла мимо. В хвосте еще тянулись отставшие, как вдруг показалась Мукетта. Она шла медленно, высматривая буржуа у садовых калиток и окон домов. Завидя их и не имея возможности плюнуть им в лицо, она показывала им то, что выражало у нее вверх презрение. И сейчас Мукетта, очевидно, кого-то заприметила, задрав юбки, Она показала свой огромный голый зад, освещенный последними лучами солнца. Даже бесстыдства не было в этом. Он был страшен и не вызывал смеха. Все исчезло. Поток катился к Монсу по дороге, по тропинкам, между низеньких ярко раскрашенных домов. Коляску выкатили со двора, но кучер не ручался, что довезет дам благополучно, если забастовщики перекроют всю дорогу. К несчастью, другого пути не было. — Надо все-таки ехать. Нас ждет обед, — проговорила госпожа Энбо вне себя от страха. — Не могли эти гнусные рабочие выбрать другой день, а не тот, когда у меня гости. Вот и делай людям добро. Люси и Жанна старались вытащить из сена Сесиль. Она отбивалась, боясь, что эти дикари еще не прошли, и повторяла, что не желает ничего видеть. Наконец все разместились в коляске. Нагрель сел на лошадь, и ему пришла мысль, что можно ехать проулками через реки Яр. «Поезжайте шагом», — сказал он кучеру. «Дорога там отвратительная». Если толпа помешает, вы остановитесь за старой шахтой. А мы пойдем пешком и как-нибудь проберемся через садовую калитку. Коляску и лошадей мы сможем оставить где-нибудь на постоялом дворе. Они выехали. Вдали толпа двигалась по направлению к Монсу. С той минуты, как жители два раза видели жандармов и драгун, они были в панике, передавали ужасные вести. Говорили о рукописных прокламациях, в которых грозили вспороть буржуа брюха. Никто их не читал. Но это никому не мешало дословно приводить оттуда фразы. Нотариус был в невероятном страхе. Он получил анонимное письмо с предупреждением, что у него в погребе заложен бочонок с порохом, который будет взорван, если он не выскажется в пользу народа. Из-за этого-то письма Григуары и опаздывали к обеду. Они его обсуждали, думали, не проделка ли это какого-нибудь шутника. Но тут появилась толпа и окончательно навела панику на весь дом. Григуары все еще улыбались. Приподняв уголок занавески, они смотрели, не веря, что им грозит серьезная опасность, убежденные, что все кончится по-хорошему. Пробило пять часов. Времени еще довольно, они успеют. Улица очистится. Они перейдут через дорогу прямо на обед к Энбо, где их ждет Сосиль. Она, наверное, уже вернулась. Но в Монсу, по-видимому, никто не разделял их беспечности. Люди метались, как потерянные. Окна и двери запирались с невероятной быстротой. По ту сторону дороги григуары увидели мегра, который забаррикадировал свою лавку большими железными болтами. Он был бледен, как полотно, и так дрожал, что его болезненная жена принуждена была сама завинчивать гайки. Перед домом директора толпа остановилась. Раздался крик. Хлеба! Хлеба! Хлеба! Хлеба! Господин Энбо стоял у окна, когда вошел и полит, чтобы закрыть ставни, боясь, как бы не разбили камнями стекла. В нижнем этаже он уже это сделал. Слуга поднялся наверх. Слышно было, как стукнули шпингалеты, как одна за другой спускались деревянные желюзи. К несчастью, невозможно было закрыть огромное кухонное окно в подвальном этаже. Это вызывавшее беспокойство окно, через которое можно было видеть кастрюли и вертела, блестевшие на огне. Машинально, желая посмотреть на улицу, господин Энбо поднялся на третий этаж в комнату поля. Оттуда хорошо можно было видеть дорогу далеко влево до самых складов компании. Стоя за ставней, он смотрел сверху на толпу. Опять его взволновал вид этой комнаты. Прибранный туалетный стол, холодная кровать с чистыми, аккуратно натянутыми простынями. Его недавнее бешенство, страстная борьба с самим собой привели теперь к бесконечной усталости. Он успокоился. И как эта комната, уже остывшая, убранная после утреннего беспорядка и принявшая обычный опрятный вид, обрел привычную осанку. К чему поднимать скандал? Разве что-нибудь изменилось? Просто у его жены стало одним любовником больше. То, что она выбрала его из собственной семьи, мало отекчало самый факт. Может быть, это даже лучше. Она будет больше соблюдать внешние приличия. Ему стало жалко себя при воспоминании о своей безумной ревности. Как глупо было бить кулаками по этой постели! Терпел же он другого, вытерпит и этого. Будет немного больше презрения, вот и все. Во рту он ощущал странную горечь. Ясна была ненужность всего. Вековечное страдание жизни. Стыд за себя, за то, что он обожал и желал эту женщину, несмотря на всю грязь, в какой он ее оставлял. Под окнами с удвоенной силой разразился вопль. Хлеба! Хлеба! Хлеба! Хлеба! Хлеба Дурачье! — процедил сквозь зубы Энбо. Он слушал, как его ругали за огромное жалование, называли толстобрюхим бездельником грязной свиньей, которая обжирается лакомыми явствами, когда рабочие дохнут с голода. Женщины увидали кухню. Поднялась буря проклятий при виде жарившегося фазана. Жирный запах соусов раздражал пустые желудки. — Подлые буржуа! залить бы им нутро шампанским забить бы его трюфелями чтобы кишки лопнули дурачье повторил Энбо. а я разве счастлив в нем вспыхнула злоба против этих людей которые ничего не понимали с какой радостью променял бы он свой большой оклад на их толстую кожу на их легкую беспечальную любовь. Почему бы ему не посадить их за свой стол, не заткнуть им глотки фазаном, а самому пойти обниматься за забором с девками и мять их, смеясь над теми, кто щупал их раньше? Он отдал бы все» свое воспитание, благополучие, роскошь, директорскую власть, чтобы стать хоть на один день последним из этих озорников, которые свободно распоряжаются собой, своей плотью, грубо бьют по щекам жен и пользуются соседками. Он тоже хотел бы околевать с голода, чувствовать до головокружения судороги в пустом желудке, только бы убить свою неутолимую печаль. Да, жить по скотски, ничего не иметь, слоняться воржи самой грязной, самой уродливой откачицей и радоваться этому. Хлеба! Хлеба! Хлеба! Хлеба! сердился и бешено крикнул среди этого шума: Хлеба! Да разве в этом все болваны? Вот он всегда ел, но разве он меньше мучился? Его несчастное супружество, исковерканная жизнь, все вдруг поднялось и подступило к горлу, как предсмертная икота. Еще не все прекрасно, когда есть хлеб. И какой это идиот полагает счастье людей в распределении богатства? Пустые мечтатели! Революционеры могут разрушить общество и построить новое, но они не прибавят ни одной радости человечеству и не уменьшат его горе, отрезая для каждого поломтю. Они скорее увеличат несчастье мира, если массы от мирного удовлетворения своих инстинктов поднимутся до ненасытных терзаний страстей. Тогда не только люди, но и псы завоют от отчаяния. Нет, единственное благо — это небытие, а уж если существуешь. Будь деревом, будь камнем, даже еще меньше, песчинкой, которая не может истекать кровью под ногой прохожего. От нестерпимого страдания глаза Энбо набухли и жгучие слезы потекли по его щекам. Дорога тонула в сумраке. В фасад дома полетели камни. У него уже не было злобы против этих голодных людей. Терзаемый жгучей сердечной раной он бормотал сквозь слезы. Глупцы! Глупцы! Но крик желудка покрыл все, как сокрушительный сметающий вихрь. Нёс Серёв